Глава 11. В больнице Витька провалялся чуть больше месяца. Из госпиталя он вышел бледный, похудевший и согнутый как дождевой червяк. Борьба медиков с сепсисом стоила Егорову 15 килограммов веса и 32 тысяч евро с мелочью. Среди мелочей значилось хорошее настроение и легкая хромота на левую ногу, которая, как пообещали врачи, должна пройти буквально через пару лет. У выхода из здания его ожидал Леонид. За месяц ежедневного общения Виктор так и не смог определиться со своим отношением к этому человеку. С одной стороны, приятный в общении мужчина, который всячески демонстрировал свое расположение, а с другой стороны, сидела в груди какая-то заноза, которая не давала Витьке расслабиться в присутствии украинца. Но со временем Егоров усвоился с мыслью, что самая крепкая дружба та, что основана на взаимном финансовом интересе, и перестал сильно напрягаться и искать подвох в каждом слове Леонида. Больше того, Виктор напрямую задал вопрос о службе, и Леонид задумчиво почесав бровь и покосившись на дверь, за которой сидел Володька, отрицательно помотал головой. На пенсии мы все, но Вовка твой прав. Есть у нас еще один человек, который пока Леонид важно поднял палец, пока еще на службе. Информацию по делу гонит, а то ж, и эту тоже. Бизнес-план по взаимному обогащению высокие договаривающиеся стороны согласовали еще в больничной палате. Вичко подтвердил рассказ майора о том, что в том мире, где он уже два раза побывал, с железом полная жопа. Золото добывают в основном в виде песка. Говорят, серебряные рудники есть. Лак мне кусочки свинца и меди показывал. Олово и цинк страшная редкость. На юге у бирманцев картина примерно такая же, разве что меди побольше. В ответ банда пенсионеров довольно потерла ладони и объявила, что он... и объявила, что они возьмут все». Цену украинцы обещали давать честную, по мере возможности сам подумай товар тяжелый нужны каналы на перекупщиков они тоже по рыночной цене брать золотишко не будут тебе на товар туда надо отчихлить да и самим подзаработать так что сам понимаешь нужны объемы тонны мужики отвели глаза ну тонны не тонны вечка мысленно присвистнул эти ребята действительно решили не мелочиться По многозначительному молчанию украинцев Егоров понял, речь действительно идет о тоннах золота, или для начала, как минимум, о сотнях кило. Но для того, чтобы осуществить этот план, требовалось провернуть бездну дел. Для начала требовалось выбить из поселка бирманцев, желательно помножив их на ноль, и крайне желательно без потерь среди землян. Как это сделать, было не совсем понятно. Весь стрелковый опыт Егорова ограничивался тиром и стрельбой по мишеням из пистолета. В то, что Мельников сможет перехватить ураган, Витя, если честно, не верил. Море оно ведь большое, и сидеть на берегу и ждать дело дохлое. Так что он мог рассчитывать лишь на себя, Сансея и, может быть, двух женщин. Дальше нужно было выжить, обустроиться и наладить обмен с севером. Я им пару рельсов продам, «А Они мне золото, но раньше, чем через год и не ждите. Группа прикрытия из четырех украинцев и примкнувшего к ним Вовы крякнула и с досадой зачесала в затылках. Ну, доброе». Леонид повез Виктора не в Потарию, а совсем в другую сторону, на север, подальше от густонаселенного побережья. Нам это море ни к чему. А там мужчина махнул рукой вперед. «И дешевле, и к кислороду больше. Понимаешь?" Ехать пришлось довольно долго, почти четыре часа. Дома вдоль дороги попадались все реже, а деревья все чаще, да и сама дорога постепенно превратилась из восьмиполосного хайвея в обычный однопуток. Наконец, поплутав по гравийке между полями, Леонид въехал в небольшой поселок, стоявший около полуразобранного промышленного здания. Это что? Резиденция? "Там да это, а это. украинец показал настоящий в стороне дом. Там и квартируем. Вылезай." Пыхтящий от тяжести Леонид втащил в прохладу дома кучу пакетов и овощей, и помахав рукой на прощание, укатил по своим делам. Следующие три недели Витя провел в обществе Анатолия, крепкого, немногословного мужчины с громадными бицепсами и полным отсутствием интеллекта на челе. Привет, По Витькиным ощущениям эта лопата была раза в три больше и крепче ладони сэнсэя. При ай! На деле Толик, как он просил его называть, оказался милейшим человеком и прекрасным поваром. Восторгу Егорова не было передела. После ошеертевших том яма рыбы и креветок на столе стоял Витька забарабанил кулаками по столу. Барабанная дробь, настоящий украинский борщ с вареничками, которые, о боже, были фаршированы грибочками и сметанка, и, мама дорогая, черный хлеб с ломтиком сала и лучком. Егоров сглотнул обильную слюну и благоговейно выдохнул. Откуда? «Звит ты!» ешь, Витя, ешь. Вдобавок ко всему, Толик оказался отличным преподавателем лечебной физкультуры. Через пару недель усиленного питания Когда его подопечный перестал походить на собственную тень, Анатолий достал гантели из пандеры и принялся приводить тело Виктора в надлежащий порядок. Сразу вспомнился инструктор по кикбоксингу. И хотя сейчас нагрузки были сильно меньше, тело болело точно так же. Толик выручил и тут. Его каменные крепости пальцы легко проминали затекшие Витькины мышцы, разминали связочки и суставчики. Егоров орал, охал и ахал, но после массажа вставал как новенький. Временами в гости на фазенду наведывался дядя Алёня с отчетами о проделанной работе. И Витьке ничего не оставалось, как тихо радоваться таким помощникам. Оставшиеся в Бангкоке мужчины времени зря не теряли, продумывая и собирая Егорову котомочки в дорогу. Правда, за свои услуги бригада пенсионеров Положила себе такую зарплату, что у Вити волосы становились дыбом. Кроме того, дядя Лёня выговорил для своих ребят и Володьки пенсию на то время, пока Егоров будет пребывать в мире ином. Жить-то надо, сам понимаешь, и домой кое-что отправить треба. Витька мужиков понимал, но по всем прикидкам, к моменту отправки он оставался без денег вовсе. Архи круто. Ничего принципиально нового. Леонид изобретать не стал. Он приобрел подержанный фургон и слегка его переделал таким образом, чтобы со всеми работами по выгрузке водитель мог справиться в одиночку. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Так. Так, Витя. Украинец похлопал ладонью покрашенному металлу. Кто его знает, как там убернется?» Хм. А сами-то вы не боитесь, что меня там Егоров черкнул пальцем по горлу? «Надеемся на лучшее, дядя Лёня поморщился. Путем долгой торговли он сумел выбить для себя и своих людей почти четверть из тысяч евро, что были у Виктора. И в целом в убытке они не оставались, но черт возьми, как же хотелось большего. Хотелось достроить дом на родной Полтавщине, хотелось наконец купить сыну и внуку нормальную квартиру в Киеве и прилично выдать замуж дочь. Все получится, я уверен. Вот, смотри. Тюнинг был груб, крепок и рассчитан на одного человека. Размерами новый автомобиль от старого отличался не сильно, но объем грузового отсека был значительно больше. Он был шире и выше, и по предварительным прикидкам, Вити мог вместить в себя кубов в 30 груза. Из-под заднего бампера выглядывали выдвижные опоры, а под металлическим потолком висела рельса. «Все вручную. Переедешь, сдашь задом к водье. Поставь упоры, только башмаки не забудь подложить. А потом ручкaми ее, ручками. Леонид крякнул от натуги и выдвинул направляющую рельсу из грузового отсека. Стрела торчала из фургона метра на три, а под ней на цепи подъемника болтался крюк. «Лебедка тоже ручная. Придется попутеть, но иначе нияк». Витька кивнул. Замысел мужчин, собиравших его в дорогу, был понятен: извлечь максимум пользы при минимуме затрат. Рельса с лебедкой легко снималась и могла послужить землянам и в поселке. Да и сам фургон можно было разобрать. Все, что требовалось от автомобиля для возвращения шасси и двигатель. Ладно, мужики, Егоров попинал колесо и махнул рукой. Пошли в дом, поговорим. В доме украинцев ждал офигенный сюрприз. Когда дядя Лёня с помощниками увидел, кто их встречает у накрытого стола, он обомлел. Рядом с Толиком сидели люди, которых он отлично знал по фотографиям и которых здесь быть не должно. Один из оперативников, Сергей, лично летавший в Алма-Ату и следивший за родителями и оригиналом, споткнулся, покраснел и шаркнув ножкой, просипел. "День добрый". За столом их встречала «Вся небольшая семья Егоровых: папа, мама, сын. План как обезопасить всю семью и заодно поменять свой статус родился у Вити почти сразу после того, как он узнал о слежке за родителями. В то, что СБУшники могут как-то навредить семье Егоров, не верил. Основная угроза исходила из самого факта его существования. Дядя Леня прекрасно знал о слабом здоровье мамы, и неуравновешенным характером оригинала. И надеялся на то, что после прозрачного намека Витька будет вести себя покладисто, послушно выполняя все его указания. Леонид не учел одного. У этого Витьки характер был точно такой же, как и у новоявленного коммерческого директора Егорова. Витька связался по Скайпу с отцом и в двух словах описал ситуацию. Папа скрипнул зубами, потер на колку ВДВ на плече, И отключился, оставив сына ухмыляться в черный экран ноутбука. Что там папа делал и как убеждал и убалтывал маму, Витя не знал. Но на следующий день батя сам вызвонил его по интернету и предъявил сына номер два жене и братцу. В общем, в тот самый день, когда дядя Леня планировал устроить окончательное совещание, вся семья Егоровых заявилась на фазенду. Выполнявший функции няньки и конвоира Толик понял, что облажался и в семейные дела не лез, тихо сидя в углу. Встреча вышла странной. При сыне отец уже не лез обниматься и вел себя довольно скованно. Мама тоже была очень спокойна и к удивлению второго обошлась без слез. А сам братец всю дорогу отмалчивался, зыркая из-под лба внимательными прищуренными глазами. Значит так, Лёня. Егоров бросил быстрый взгляд на браца. "А не в деле. Нравится тебе это или нет? Вот с ним Витька кивнул на себя, «Все обсудишь. Ясно?" Сбушник побоградел, но удержал себя в руках. "Обсудим". У Егорова отлегло от сердца. И отец и тот, Витя, были вооружены и были готовы действовать. В то, что первый сможет выстрелить, Виктор не сомневался ни на секунду. Он Это я, Витька подумал и сам себе честно признался: а я бы выстрелил. Хорошо. Демонстративно убранный пистолет заставил команду Леонида вздрогнуть. Теперь о делах. Ну-ну, Лёня, обсуди с ним денежные вопросы, обсуди. Да ты ему еще должен останешься. Егоров посмотрел на лестницу, ведущую наверх. Там в спальне после тяжелого пути отдыхала мама. У нас остался месяц. Докладывайте, что сделано, подполковник. А ведь молодцы, мужики, хорошо поработали. Переделанный автомобиль, Витя уже видел и по достоинству его оценил. Весь груз, что подполковник Сидорчук со подготовил к отправке, лежал на арендованном складе вблизи места перехода. Самым объемным и значимым грузом была снова лодка. На этот раз это была не лодочка для рыбалки, А настоящий мореходный зодиак, укомплектованный совершенно умопомрачительной силовой установкой, дизельным водометом. Заправлена и в сборе лодка весит полтонны, но ты справишься. Солярки с собой возьмешь тонну. Это 50 стандартных алюминиевых канистр. Консервы, еда, лекарства и витамины. Все уже куплено. Вот список. По твоему совету купили одежду, ткань и обувь. Ложки, поварёшки там же. Теперь вот серьёзно. Леонид побарабанил пальцами по стволу. — Мы взяли 2 дизель-генератор, провод и осветительное оборудование. Ты это уже отвозил, но кто знает, в каком оно сейчас состоянии. Радиостанции и оптика, и самое главное товар. Подполковник положил на стол бумагу. Читаю внимательно. На этот раз вместо самопальных ножиков Егорову предстояло отвезти на продажу Две сотни заводских тесаков из стали немыслимой прочности. Пробовали, железо рубят. Каждый тесак за три сотни вытянул, но, думаю, дело того стоит. Еще среди грузов значились инструменты и обычная толстая арматура. Там ее больше тонны. Порезали на трехметровые куски, смотали проволокой. А, ну и бухту проволоки закинули на всякий случай. Витя еще разок пробежался по списку закатил глаза и попытался представить, сколько все это весит. А машина вообще поедет? Поедет. Подвеску тоже усилили. Пять тонн усилили точно. Пять тонн груза это было здорово, даже отлично. С таким хабаром не стыдно было вернуться, но как, блин, на такой тяжелогруженной бандуре выжать 60 км в час по проселку? Леонид, угадав сомнение Егорова, подмигнул. Уже Что? Бульдозер туда загнали. Чистит, расширяет. Шоссе на шоссе, но ровную и плотную гравийку я тебе гарантирую. Витьке присвистнул и восхитился. Бывший подполковник провернул столько дел, что было просто удивительно, что он сумел уложиться в бюджет. Ладно, это все лирика. Анатолий Петрович говорит, что ты более-менее пришел в себя. Завтра Леонид задумчиво посмотрел на Хмурова Егорова старшего и Егорова первого. Все вместе едем на стрельбище и начинаем учиться стрелять по-настоящему. Я слышал первый старательно смотрел себе под ноги, что тебя там девушка ждет. Витька уже усевшийся за руль с намерением отвалить в мир иной от неожиданности поперхнулся и немедленно выключил зажигание. За весь прошлый месяц оригинал не произнес при нем ни слова, а уж о том, чтобы пообщаться, и речи не было. Виктор Сергеевич Егоров первый свою копию старательно избегал. Ну, да? Та первый поднял глаза, полные боли. Соседка по самолету? у Витьки зашевелились волосы. Помнит. Он до сих пор ее... Не забыл. Да, ее имя Катя. Исполнительный директор тихо сел на пятую точку прямо на свежеутрамбованную гравийку. Я знаю. Я познакомился с ней по прилету. Егоров выпучил глаза. "А Гоша, Ее муж, избил меня прямо в аэропорту. Так ты с ней В глазах первого стал помаленьку разгораться огонек зависти и злобы. Да с ней. Погоди, Витя. Витя номер один смотрел на него уже без прежней приязни и интереса. Глаза его потухли, а лицо помертвело. Знаешь, не хочу я это слышать. Мужчина отвернулся, а Витька номер два скрипнул зубами и мысленно обозвал себя самыми распоследними словами. Оказывается, он Виктор Егоров влюбился в Катю с первого взгляда. Раз и навсегда. Её палы А ведь он ее любит до сих пор. И это, первый оглянулся на притихших провожающих, стоявших поодаль, и мотнул головой. Езжай-ка ты, близнец хуев, куда подальше. И деньги твои нам не нужны. Не ожидал от себя такого. Первый невидяще смотрел сквозь Витьку красными глазами, из которых ручьем текли слезы. Егоров тихо сглотнул, бросил последний взгляд на родителей, мысленно прощаясь с ними навсегда и завел машину. Прости, брат. Глава 12. Ещё неделя. Оля лежала на песке в тени пальмы, Предаваясь безделью, делать было нечего. Самолетом занимались дикари, они же возили с новой земли продовольствие, так что собранным в старом лагере на большом острове землянам откровенно нечем было заняться. Бирманские пограничники, коих здесь оставалось всего-то два десятка рыл, в основном занимались взбадриванием трудового энтузиазма у привезенных с юга дикарей. Новоявленные работнички выглядели жалко. На воинов, которые штурмовали поселок на Новой Земле, они совсем не походили. Так, полторы сотни мелких оборванцев, вонючих, заросших и недокормленных. Одно слово рабы. Если бы бирманцы позволили бывшим пленникам обзавестись оружием, то оставшиеся в живых мужчины разогнали бы эту орду к чёртовой матери. Но чего не было, того не было. В этом вопросе господин Тан был непреклонен оружие землянам не давать. А с другой стороны, нынешние неандертальцы были вполне себе мирными, на землян не бросались, и слюна с клыков у них не капала. Заморыши взяли на себя все тяжелые работы, на которых до них надрывались люди, так что последняя пара месяцев для небольшой общины была натуральным курортом. Земляне ели, спали, неприкаянно бродили по острову, И разглядывали песчаной косы, как из воды, день за днем, метр за метром, выползает самолет. Олег отвлекся от размышлений и посмотрел на подругу. Девушка смотрела в небо и беззвучно шевеля губами загибала пальцы. Еще неделя? Да, вроде бы неделя. Олег кивнул в сторону лагеря. Видишь, как забегали тараканы? Хотя после побега Виктора, сэнсэя и их женщин Бирманцы повели себя совсем не так, как ожидалось, забыть стрельбу в упор по безоружным людям из чисто научного интереса, а также о рубцах на своей спине от тяжелого бича конвоира, парень не мог. Коллегу подсели Елмаз, Петро Александрович и еще пара ребят, которые и руководили лагерем. После гибели капитана Архана Елмаз автоматически возглавил турецкую общину. Майор и пловец Андрей отвечали за добычу продовольствия и порядок среди землян, а на Алешке висело общее руководство и внешняя, так сказать, политика. Взаимоотношения с имперцами были, мягко говоря, странными. С одной стороны, они были пленниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. С другой стороны, было очевидно, что Аунтан, зевнув Витьку с медальоном, сделал ставочку и теперь играет по крупному, рискуя своей головой. После побега Егорова и убийства им двух соглядатаев не последовало никаких санкций и репрессий. Наоборот, полковник резко улучшил условия содержания пленных, фактически предоставив им ограниченную свободу и самоуправление. Наказания палками стали происходить исключительно редко и только по самым вопиющим случаям неповиновения. Впрочем, сами земляне старались не нарываться. Полковник собрал всю верхушку поселенцев, и, И честно предупредил, что у него, человека выдержанного и спокойного, есть определенный предел терпения. Из шести десятков солдат полковник оставил с собой 20 отборных головорезов из числа тех ветеранов, с которыми он служил много лет и которым он безусловно доверял, а остальных отправил на юг за рабами. Моряков рабы привезли, но не остались возле самолета, А выгрузив на берег полсотни бочонков с солониной, снова ушли на юг и больше не объявлялись. Это было хуже всего. Даже самому тупому землянину было ясно, что полковник остался здесь не просто так, наобум, а подстраховался, отправив в колонию поселения своего старшего десятника с информацией о затонувшем самолете и землянах. И если он, аунтан Сгинет на этих забытых богами островах то воевать со всей империей Манмар, даже при гипотетическом использовании автоматов никому из землян не хотелось. Вот так тихо мирно, с соблюдением вежливого нейтралитета, обе стороны ждали, когда придет идущий. Полковник понимал, что земляне ждут Виктора, чтобы перестрелять солдат, а его самого как минимум повесить. А земляне совершенно точно знали, что бирманцы, усиленно наводящие мосты любви и дружбы, ждут Егорова, чтобы поймать с него массу ништяков. Олег почесал Ахмата затылок и посмотрел на друзей. Отношение верхушки тёмной общины к оккупантам было скорее враждебным, но в целом большинство людей уже не считало бирманцев врагами. Если на секунду позабыть о бичах и палках первых дней оккупации, то получалось, что бирманцы не только никого не убили, но и вылечили всех раненых. Политика полковника по найму на вспомогательную службу тоже принесла результат. Среди одиноких пассажиров германского лайнера даже случилось несколько скандалов. Конкурс на места в армии был довольно высоким. С одной стороны такая служба ничего, кроме презрения среди остальных землян, не вызывала, а с другой, новоявленные военнослужащие откровенно хвастались маленькими серебряными пластинками с выбитыми на них именами. Всяй манмарского алфавита была еще более непонятной, чем у тайцев, но Олег за эти месяцы кое-что разбирать научился. Действительно, имя, фамилия, номер по грань части и личный номер Вокруг бирманцев теперь постоянно ошивались два десятка человек. Так что просто взять и поубивать им перцев уже вряд ли получилось бы. А, ладно. Там видно будет. Все полетело кувырком за пять дней до примерного срока возвращения Виктора. Сначала с пляжа примчались футболисты, крича, что к бухте идет галера. Бирманцы встревожились и во главе со своим полковником унеслись на берег. Поняв по их озабоченным лицам, что галеру они не ждали, следом рванули земляне. Олег корабль узнал. Это была та самая галера, на которой старший десятник привозил рабов с юга и на которой ушёл обратно к форпосту империи. Но вот состояние у судна было. Мужики, стоявшие рядом, сдавленно чертыхнулись. У корабля были выломаны фальшборта, кое-где в корпусе зияли свежезаделанные прорехи. А вся корма была изрядно опалена. Галера вползла в бухту с черепашьей скоростью, всего на шести веслах под непрерывный жалобный вой, стон и крик. Воды! Олег посмотрел на бирманцев, тянущих веревками корабль, и скомандовал: "Все за водой, бегом!" Галера оказалась битком набита ранеными и умирающими от жажды солдатами, женщинами и детьми, лишившимися глаза и одной руки старший десятник осилил ковш холодной воды и вполголоса доложил о своих приключениях командиру. А он потемнел лицом, скрипнул зубами и бросив внимательный взгляд на стоявших неподалеку землян, принялся раздавать команды. Команду и пассажиров су перенесли в лагерь и устроили под навесами от солнца. Галеру вытащили кормой на песок пляжа, и мужики, подойдя поближе, сумели оценить ее повреждения досталось кораблику крепко было видно что прорехи в корпусе появились после страшных ударов все борта были испещрены сотнями отметок от камней и дротиков а обугленное дерево знакомо попахивало нефтепродуктами кто их так сейчас дядь Петь мы это и выясним олег хмуро смотрел как его и остальных мужчин знаками зовет к себе аун «Сдается мне это еще не все». Олег как в воду глядел. Угрюмый полковник рявкнул на перепуганного уила, и тот заодно получив оплеуху от потерявшего терпения елмаза, смог из себя выдавить: "Дикари! Много дикарей форпост на юге больше нет. К вечеру они будут здесь". Бамс, бум, бряк. По заднице уже привычно прилетел увесистый пинок. Витька сдавленно крякнул, ухнул и зажмурившись от яркого света, вцепился в руль. Блин. Глаза ничего не видели: сначала знакомая вспышка пронзительного голубого света, а затем ослепительное белое марево за лобовым стеклом. Блин, блин, блин. Предусмотрительно надетые солнцезащитные очки слетели с носа, заставив водителя тормозить с закрытыми глазами. Егоров сбросил скорость Иношарев в свою потерю под сиденьем, осмотрелся. Вокруг была белая соляная пустыня, над которой висело темно синее небо без единого перышка облаков и солнца. Кати, Димы и ребята из экипажа урагана не было видно. Сердце у Виктора болезненно сжалось. Он искренне надеялся на то, что он сразу увидит Катю, увидит друзей. Витька выдал в кондиционированный воздух кабины громкую матерную тираду и взялся за бинокль. Без толку. В струящемся мареве все расплывалось, и рассмотреть окрестности не было ни малейшей возможности. Егорова пробил озноб. Мысль о том, что на этот раз его занесло не туда, куда надо, привела мужчину в состояние близкой к панике. Спешно натянув на лицо платок, Виктор заглушил двигатель и выбрался наружу. «Ух, сауна. Раскаленный воздух был сух и пах не солью, а пылью. Зубы у Вицки лязгнули, а волосы под кепкой стали дыбом. Где я? Разметка аэродрома с натянутыми между арматуринными веревками отсутствовала. Ее не было. сквозь зубы с шипением втянул в себя горячий воздух, закашлялся и молча полез обратно в кабину, устраивать истерики А чем более впадать в отчаяние Витя и не собирался. Покрытый налетом соли такыр с редкими засохшими клочками чахлой травы он узнал и не сомневался в том, что пустыня та самая. Просто по каким-то причинам медальон занес его куда-то в сторону. Что было тому причиной, Егоров не знал, но грешил он на габариты и вес фургона. О том, что проблема в самом железном кругляше, он не хотел даже думать. Перекинув количество солярки, Вичка завел двигатель и слегка повернув руль влево, нажал на педаль газа. Поехали. Здесь на экваторе ориентироваться по солнцу было, в общем, бесполезно. Кроме того, Егоров и понятия не имел, в какую сторону ему ехать. Из рассказов Шевченко он вынес смутное ощущение, что этот саланчак не так уж и велик. Максимум километров 200-300. Еще Вичка был почему-то уверен в том, Что вокруг него должны быть горы, а с одного краю искомое озеро. Так что особо не заморачиваясь, Егоров повел фургон по гигантской расширяющейся спирали, в надежде на то, что рано или поздно он это озеро найдет. Так и произошло. Проехав за три с половиной часа больше ста километров и в конец одорева от тряски и однообразного пейзажа, Витька едва не заехал в прозрачную воду умудривший затормозить в паре шагов от озера, Егоров приоткрыл окно, принюхался и удовлетворенно сплюнул. Этот запашок он точно ни с чем бы не спутал. Химия. За это время, что он катался, разыскивая берег, солнце сползло вниз, так что Виктор без труда определился, в каком направлении двигаться дальше. От идеи спустить лодку прямо здесь Егоров поразмыслив отказался. Ехать в кондиционированной кабине было намного приятнее, чем упахиваться в одиночку на разгрузке. Катя ждала его на том самом месте, где он оставил ее 90 дней тому назад. Высокая и стройная фигура женщины была с ног до головы замотана куском оранжевой ткани, так что даже лица ее не было видно. И все таки это была она. Сердце забилось в груди, как кувалда молотобойца. Не обращая внимания на темный силуэт корабля, стоявшего у берега, на костры и серые фигурки людей, мелькнувшие в свете фар, Виктор нажал на тормоз и подняв тучу белой пыли, остановил фургон прямо перед Катей. Егоров, ты чего так долго, а? Голос у Катерины был утомленным и ликующим одновременно. Да нормально перезимовали. Растительность на голове и лице Мельникова Так и не восстановилось. Да и свекольный цвет ожога никуда не делся, так что выглядел сансей весьма устрашающе. Я-то, если помнишь, пластом лежал, но ничего, выкарабкался вдоль берега потихоньку, помаленьку. После бурной встречи счастливых женских слез и крепких дружеских объятий, руководивший комиссией по встрече Дима Сан отменил немедленную ночную разгрузку. И велел перенести походный бивак подальше от воды и химических испарений. Экипаж Урагана прекратил восхищенным матом выражать свою радость от возвращения Егорова, понятливо кивнул и облепив несчастный фургон, укатил вглубь степи обустраивать новую стоянку, оставив наконец Витю и Катю наедине. Слова им были не нужны. Егоров просто взял свою женщину за руку вложив ее ладошку в свою ладонь и повел вслед за уехавшим автомобилем. Ладонью Кати была крепкая, сухая и теплая, а еще невероятно жесткая и шершавая, сплошные мозоли и садины. Ведькино сердце затопила волна жалости, нежности и любви. Катя. Да. Я обещаю. Я больше никогда тебя не оставлю, даже на один день. Катя промолчала, только чуть крепче сжала пальчики. Катя. Да. Виктор остановился и посмотрел в счастливые глаза жены. Выходи за меня замуж. Егоров сунул руку в карман и достал оттуда маленькое колечко. Это мамина. Она отдала его мне перед отъездом. Кольцо подошло идеально. Екатерина посмотрела на своего мужа. Егоров Я уж думала, мне самой придется тебе предложение делать. Долгий романтический поцелуй был самым наглым образом прерван одобрительным свистом, аплодисментами и улюлюканьем. Егоровы сами того не заметив, добрались до новой стоянки, и моряки не замедлили бурно поприветствовать новую ячейку общества. Свои чувства матросы во главе с Данияром выражали без всякого пиетета и такта, вопя во все горло И попутно давая массу советов, иногда весьма двусмысленных и скользких, Катя покраснела и обозвала всех дураками, что вызвало новую порцию хохота и шуток. В конце концов Сенсею это надоело, и при помощи Даньки и пары ласковых, но тяжелых оплеух он это дело прекратил, разогнав матросню заниматься своими делами. «Вдоль берега потихоньку, помаленьку. Ничего, добрались. Три десятка человек сидели плотной группой вокруг едва тлеющего костра под немыслимым звездным небом и слушали рассказ сенсея. Место там подходящее. Я даже думаю, ну их к чертям эти острова. Все одно заново строиться будем. Так почему бы не там? Данияр и остальные моряки согласно кивнули. Судя по их единодушию, бухта, возле которой Мельников жил последние три месяца, и впрямь была отличным местом. Вичка промолчала, а Катя, притихшая у него на плече, никак не отреагировала. В общем, рассказывать нечего. Шалаши, охота, рыбалка. Время пронеслось, не успели оглянуться. А потом смотрю, Дима похлопал бинокль, привезенный Егоровым в прошлый раз. Ураган идет! а за ним, мама дорогая, еще два транспорта, битком набитые людьми. То, что Мельников заметил конвой, иначе как чудом назвать было нельзя дело было к вечеру солнце почти село и светило наблюдателю прямо в глаза но Дима оказался мужиком упертым и любое дело в том числе и наблюдение за морем делал хорошо сенсей тут же сбросил на воду моторку и на последних каплях горючего догнал ураган даник прошипел очень нехорошее ругательство слегка похожее на цифру 16 и продолжил рассказ друга Мы как знали, что наши все в плену, чуть сходу в атаку не пошли, но там капитан помрачнел, узнав о бирманских солдатах, занявших землю обетованную, взбунтовались татские крестьяне. Им даже удалось захватить один из транспортов, и они попытались повернуть обратно, наплевав на то, что запасы воды и продовольствия были на исходе. Пришлось карать. Хаб со своими бойцами здорово помог. А потом зашли в бухту, высадились на берег, успокоились, обмозговали все и решили тебя подождать. Ну вот, мы и встретились. И давно вы меня здесь ждете?» Капитан Урагана пожал плечами. Полдня. Сенсей поднял всех еще до восхода солнца. Он без спросу влез в микроскопическую палатку, где спали Егоровы, и растормошил Витьку, деликатно не заметив Катю. «Подъем!» Через пять минут выдвигаемся. Посиделки у костра затянулись далеко за полночь. Народ выговорился сам, выслушал историю Вицки и построил планы на будущее. Новость о том, что среди груза в фургоне имеется два десятка китайских калашей, вызвала настоящий фурор и желание немедленно действовать. План, родившийся в головах затуманенных конячными парами, был настолько простым, настолько же и деструктивным убить нахрен всех. Витька, выслушав это незамысловатое предложение, сразу с ним согласился. Месяц упорных тренировок на импровизированном полигоне, уроки тактики, маскировки, работа с холодным оружием все пошло прахом. Рядом с ним сидело 25 крепких джигитов, готовых рвать врага зубами. Почти у каждого в поселке оставались родные или близкие люди и настроение у экипажа урагана было откровенно говёным. Да. Пойдем и убьем. всех. Егоров зевнул, пообещал с утра осчастливить всех автоматами и ушёл вместе с сонной Катей в палатку. Дай посмотреть. Нет. Настроение у Егорова было не ахти, и на просьбу моряка с урагана он отреагировал сквозь зубы. Не дам, отвали. Молодой парнишка зло сверкнул глазами и, посмотрев долгим взглядом на вожделенный автомат, отвалил. Егоров, нахохлившись и обняв свою винтовку, сидел на скамье рулевого рядом с Данияром, и хмуро обозревал окрестные воды. Воды, как назло, весело искрились отраженными солнечными лучами и переливались немыслимой бирюзой. "Что ты?" Вечка протер рукавом куртки свое оружие. Американская винтовка была сплошь обвешана разными устройствами и приспособлениями, которые превратили обычную М4 в фантастическое на вид устройство. Во всяком случае, в сравнении с неказистыми китайскими клонами знаменитого сорок седьмого Вичкина Ружжо выглядела как павлин среди деревенского курятника. Автором этого тюнинга был сам Виктор Сергеевич. Инструкторы на полигоне морщились при виде этого чуда в перьях, как от зубной боли. Но поделать ничего не могли. Егоров уперся, вцепился в капризное, но точное изделие американской промышленности, и на все попытки Леонида и Анатолия всучить ему АКМ отвечал отказом. В конце концов украинцы смирились со столь странным выбором клиента и, как следует, подрегулировав причандалы, признали, что в общем машинка неплохая, а если еще за ней и ухаживать, за своей винтовкой Витя ухаживал хорошо. После каждого занятия он самым тщательным образом чистил оружие, смазывал и протирал мягкой тряпочкой. Не наигравшись в свое время в солдатики, Виктор Сергеевич сейчас наверстывал упущенное.